Несмотря на упорные слухи насчет «золотого» — где оно у него, интересно, сердце Майк Эбрамс обращался со своими ученицами с безжалостной суровостью, отработанной за годы службы в морской пехоте, где ему приходилось учить одних мужчин убивать других голыми руками. Сейчас его задача заключалась в том, чтобы поддерживать сердце, Безупречно отобранные и беспрекословно послушные диктату Голливуда тела в идеальной форме. В очереди к маэстро стояли буквально сотни, желающих попасть в его руки. Майк запретил ей есть бифштексы, сахар, соль и жиры, а также употреблять алкоголь в любом, даже минимальном количестве. Вчера вечером восстав, Инди нарушила священное табу и приложилась ко всему перечисленному. «Не будь я столь прекрасна, я съедала бы по гамбургеру в день», жалобно произнесла она вслух, обращаясь к потолку. «Не будь я звездой, мне не надо было бы держать себя в узде. Не будь я богатый, я не смогла бы ходить к этому чудовищному диктатору шесть раз в неделю. Не будь я знаменита, всем было бы на меня наплевать. В моем случае все эти проблемы кажутся остальным людям восхитительными. Но мне-то что за дело? Почему я должна ими восхищаться? Подумаешь, сокровище? Признаю, мысль банальная, но в моем состоянии на большее я сегодня не тяну. Голос Инди хотя она и обращалась всего лишь к потолку, журчал, как льющиеся из бутыли вино с бесконечными оттенками и переходами. От темного крепкого бургундского до светло-ледяного искрящегося шампанского, от теплого выдержанного бордо до сладчайшего неземной сладости сотерна. После шестилетнего пребывания на голливудском небосклоне Индии уже не казалось странным разговаривать вслух с самой собой. Один из наименее известных симптомов звездной болезни — весьма узкий круг людей, с которыми можно говорить по душам. Поэтому потребность поверять самой себе свои тайны была столь неодолимой. Стоило ей расслабиться, и позволить роскошь общения с кем-нибудь вне узкого круга избранных как на следующий же день все секреты можно было увидеть на страницах светской хроники был бы мой потолок поинтереснее продолжала она тем же жалобным тоном состояние похмелья сильно ограничивало возможность выбора включить, например, музыку Было выше ее сил. Читать она тоже не могла себя заставить. А самое ужасное заключалось в том, что ей даже не хотелось позвонить кому-нибудь по телефону. При мысли об этом печальном обстоятельстве она почувствовала, что на глазах вот-вот выступят слезы. Инди с трудом выползла из постели, натянула халат и побрела к бассейну. Все, что угодно. Только не валяться в кровати, жалея самое себя. Она медленно шла по дорожке своего сада. Ее садовник постарался придать ему тропический облик. Истратив 200 тысяч долларов, он сумел создать пейзаж, напоминавший ландшафты Руссо. Анри Руссо, французский живописец-самоучка, известный своими фантастическими пейзажами. Сейчас вид всех этих монументальных, экзотических растений показался Индии не только гротескным, но и угрожающим в своей нереальности. «А что, если...» — с некоторым беспокойством думала она. «За ними прячутся тигры, в кустах спят бродяги». Или ползают змеи? Неожиданно, издав несколько зловещих глухих звуков, заработала подземная сеть орошения, хотя считалось, что она включается только по ночам. Стряхивая с лица брызги доброго десятка водяных струек, обрушившихся на неё, Индия проглядела новую опасность трех гигантских размеров немецких овчарок, выпрыгнувших из зарослей папоротника и чуть было не сбивших ее с ног. «Лежать! Лежать, кому я говорю, твари вы закричала она, стараясь, чтобы голос звучал как можно более властно. И псы, похоже, начали даже подлизываться к ней. «Бонни Лу! Селлен! Дэбби Джейн! Лежать!» все они были кобелями, но их женские имена помогали ей преодолевать страх перед этими чудовищами, которых она держала только по совету полицейских Беверли-Хиллз, убедивших ее менеджера и агента, что их подопечный без них не обойтись. Выходило, что ни забор, ни снабженные специальным электрическим запором ворота, ни телекамера — В конце подъезда к особняку, не говоря уже о всех электронных глазках и лучах, которыми был буквально нашпигован весь дом, не идут в плане охраны ни в какое сравнение даже с одной немецкой овчаркой. Все еще не уняв дрожи, мокрая и несчастная, Инди продолжала свое медленное шествие к бассейну с растрепанными волосами, прилипшим к телу халатом, в сопровождении трех отфыркивающихся волкодавов, то и дело наступавших на ноги, лизавших ей руки в знак, как ей хотелось бы думать, нежной привязанности. Боже, а их вообще-то кормили сегодня? Пронеслось у нее в голове. Чем больше она задавала себе вопросов, тем меньше уверенности у нее оставалось, что сегодняшнее воскресенье завершится благополучно. Наконец Инди выбралась из тропического леса и не смогла удержаться от крика ярости, не веря своим глазам. За ночь вода в бассейне приобрела отвратительный болотно-зеленый оттенок. Убийцы собаки, убийцы оросители и теперь убийцы водоросли. Нет, это уж чересчур. Инди со всех ног бросилась к дому и, вбежав в спальню, завернулась в простыни, призывая проклятие на голову смотрителя бассейна, не проверившего утром свое хозяйство. «Нет, жить в Беверли-Хилл с нормальным людям просто нельзя», простонала Инди сквозь сразу же намокшие простыни. «Это место пустыня». И чтобы она могла цвести, злодеи, они же отцы-основатели Лос-Анджелеса, стали красть воду у честных и работящих фермеров. Они ответят перед Господом за эту мерзость. «Покайтесь, грешные!» Высунув голову из простыней, она на мгновение задумалась. «Может, еще раз прибегнуть к кровавой Мэри?» «Нет, исключается». Один раз это лекарство, но дважды? Лучше, как учила мать, пересчитать то, за что можно поблагодарить Господа. Во-первых, как и всегда, мое здоровье. Единственное, что имеет значение. А похмелье? Какое не имеет значения? Ведь это так быстро проходит. Во-вторых, простыни тончайшего чистейшего льна. Все от протоси, вышиты по краям фистончиками. По шестьсот долларов пара. У меня целый шкаф забит ими. Это моя самая большая радость. Интересно, возможно ли быть простынеманом, как, например, наркоманом? Это же вполне невинное удовольствие. Не есть, не пить их нельзя. А может, просто не подменяют что-то другое? За последний год Инди сумела избавиться от своей рабской зависимости от доктора Флоренс Флоршайм, голливудского психоаналитика, пользовавшей нескольких из тамошних кинозвезд. Кажется, ей удалось подменить объект привязанности. Место доктора занял бельевой шкаф. Можно ли, однако, считать это прогрессом? Вот в чем вопрос. Придется ей выяснить у самой Флоршайм, но Инди сильно сомневалась в этом. За что еще можно благодарить творца? За красоту, богатство, известность, талант. Даже Джон Саймон признает его, известный кинокритик в США. И всякий раз, когда ее грызли сомнения, она заставляла себя вспоминать об этом признании, и они исчезали. Похоже, что все уже перечислено, но утешение так и не приходило. Шесть благодатей. А как насчет седьмой? Любовников? Сейчас таковых у нее не водилось. А предыдущий любовник без всяких оговорок был такой чудовищно бескусной ошибкой, что при одном воспоминании об этом Инди покраснела. Впрочем, отсутствие любовников тоже своего рода благодать, только скрытая. Значит, ее можно считать за половинку. Тогда, выходит, их набирается уже шесть с половиной. Что ж, совсем неплохо для человека, умирающего с покмелья. Так продолжала она свой подсчет. А молодость? Ей ведь всего двадцать семь. Все верно, если забыть, что до тридцати остается только три года. Но три года — это же века и века. Больше, чем 1000 дней. Тысяча дней? Совсем ничего, как подумаешь. Надо заставить себя не думать. Господи Иисусе, до да чего же тяжело быть самой красивой киноактрисой в мире? Быть в состоянии постоянного суперстресса. Даже доктор Флор Шайм Не может с этим не согласиться. Инди пришла на ум реплика нежинского в ответ на вопрос одного из поклонников великого танцовщика, не трудно ли его кумиру парить в воздухе, а именно так со стороны и казалось. «Нет», — ответил он, — «совсем не трудно. Надо только туда взобраться и постараться немного продержаться». «Вот самое лучшее определение карьеры киноактрисы», — подумала она, одновременно вспомнив, что бедный Нежинский перед смертью потерял рассудок. Так что же еще она умела, кроме этого парения? Она стремилась к такой карьере, работала как вол, и сейчас ей оставалось только одно — держаться в воздухе, бросая вызов закону земного притяжения. инди снова обуяла жалость к самой себе. Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда она собиралась встать с постели и поменять наволочки. «Мисс Уэст, это Джейн Смит из 60 секунд. Мы хотим заняться уяснением синдрома инди -Уэст и я рассчитываю быть у вас на следующей неделе со съемочной группой, чтобы снимать вас в течение ближайшего месяца. Меня особенно интересует, какое влияние оказывает на вашу жизнь звездная болезнь. А начну я, конечно, с прыщика у вас на заднице. Мекси. ангел ты мой, спасение-то мое. Как же ты могла взять и бросить меня одну, и так надолго? Откуда ты звонишь? Ты что, правда приедешь? Я совсем одна, и мне грустно. Нет, я никуда не собираюсь ехать. Сейчас я в Нью-Йорке, и, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь. Я умираю с похмелья и звоню просто, чтобы с тобой проститься». И ты тоже? А я лечусь кровавой Мэри. поди налей себе, я обожду у телефона. Что за тошнотворная мысль? Меня сейчас вырвет. Погоди. Томатный сок по химическому составу наполовину соль и наполовину калий. Он заменяет твои электролиты быстрее, чем любое переливание крови. А если заесть как следует табаско, то и вкуса водки не почувствуешь. Самый лучший терапевт в Беверли-Хиллз мне это рекомендовал, честно говорю. Ладно, но не бросай трубку, я быстро. Пока Инди ждала, она почувствовала себя заново зановорожденной. Раз Мекси и она снова на одном континенте, то зловещий Беверли-Хиллз уже не так страшен. Уже одно присутствие голоса Мэкси в ее доме создавало настроение фиесты. В трубке раздалось позвякивание ледяных кубиков, и затем прозвучал знакомый голос. — Ну, почему я напилась, мне известно. А тебя что заставило? — Я должна была вчера быть на этой вечеринке. Оказалось, что там нет никого, с кем бы мне хотелось поговорить. Потом вдруг открывается дверь, и появляется один потрясный чувак. Я, конечно, прихорашиваюсь, и он начинает клеиться. Когда он очутился совсем рядом, я даже прочла, что у него написано на майке. Инди, сколько раз я тебе твердила, что ты никогда не читал этих надписей. Там в каждом слове какая-нибудь грубость. Ну, и что у него было?» Голос мекси от любопытства осекся. «Жизнь — дерьмо, а в конце нас ждет смерть». «Знаешь, тебе надо завязывать с Голливудом, когда из-за каких-то дурацких надписей на майке человек начинает пить и есть», — мрачно заметил Инди. А главное, ничего не скроешь. «Посмотри на это с другой стороны», — утешила ее мекси «Один раз позволить себе поесть, жиром не обрастешь. Так что если сама не сознаешься этому своему майку Эбрамсу, то он ничего и не увидит, мыслей твоих он не читает». А исповедаться в грехах всегда можно перед доктором флор Флоршаем, потому что она тебя не осудит. Ты, как всегда, права, Мэкси. А вот когда тебя нет, то некому указать мне перспективу. Сама я стараюсь, но у меня пока это плохо получается. Перспективе нужны двое. Так. «А что, если сделать это названием моей книги?» — возбужденно воскликнула Инди. «Как? Ты пишешь книгу? Еще нет. Но как только подберу подходящий заголовок, тут же приступаю. Мне кажется, это мое истинное призвание. Я всю жизнь хотела писать. У нас здесь половина Голливуда подалась писателе. Так почему бы и мне не сделать того же?» Вместо того... Чтобы быть просто самой красивой кинозвездой в мире? Вот именно. Послушай, как тебе понравится. Если в раю музыка, то в аду приличное общество. Инди, чуть не поперкнулась мекси Я же пью. Значит, понравилось? Божественно, но слишком элитарно. Надо что-нибудь попроще. Может, тогда научная фантастика? Мне, например, нравится «Шато-Марго» 2001-й. Нет, Инди, нет. А если так, у женатых мужчин не бывает полюции? Ну, это еще бабушка надвое сказала. Ну, тогда другой. Был ли Гамлет единственным ребенком? А что это значит? Мне кажется... «Название говорит само за себя», — с достоинством произнесла Инди. «Послушай, мне правда за тебя страшно. Расхаживаешь одна по вечеринкам, напиваешься там, придумываешь заголовки для ненаписанных романов. Так чего доброго и сама не заметишь, как опять станешь пересчитывать свои простыни. А ты ведь знаешь, что это такое? Тебе нельзя больше оставаться одной в этом твоем чудовищном доме. Что, скажи, произошло с тем дворецким? Он еще с тобой играл в карты. Доктор Флоршайм заявила, что мне не следует полагаться на дружбу, за которую я же и плачу. то чтобы никакая прислуга в доме не жила. Ты что встревожилась, мекси Считаешь себя настолько неврастеничкой, что готова идти на такие лишения? Может, раньше я и не была ею. А теперь-то уж точно. Мне кажется, тебе следует сказать, своей докторши, что ты нуждаешься в небольшом отпуске, чтобы навестить меня. Ты мне нужна позарез. Я бы прилетела хоть сейчас, но съемки только на середине картины. Так я и знала. С отчаянием проговорила мекси Что, очередной мужчина? В 10 десятеро хуже. Чем самый худший из мужчин, какого я только встречала или даже за кого выходила замуж, хуже самого ледди Киргордона. Боже, разве что-нибудь может быть хуже? Ты случайно не больна? В свою очередь забеспокоилась Инди. Нет. Если, конечно, не считать, что глупость неизлечимое заболевание. Добавь сюда заносчивость Поспешность суждений, отсутствие информации, идиотское поведение и, наконец, прыгание с вышки в бассейн, откуда выкачали воду. Но это как раз твое обычное состояние, когда ты влюбляешься. — Я же знала, что тут замешан мужчина! — упорствовала Инди, чье покмелье выветрилось под влиянием беседы с мекси Ей, как всегда, было сладко погружаться в мир неразрешимых проблем подруги. «Подожди, пока я сооружу еще одну порцию кровавой Мэри!» — обреченно выдохнула Мэкси. «Тогда я выложу тебе всю эту гнусную историю». «Давай!» — воскликнула Инди, предвкушая долгую приятную беседу.